Глава 2 Эпизод из гражданской войны в Америке Инженер Сайрес Смит Гидеон Спилет Негр Наб Моряк Пенкроф Юноша Герберт Неожиданное предложение Свидание в 10 часов вечера Отъезд в бурю Люди, выброшенные на берег, не были ни воздухоплавателями по профессии, ни любителями воздушных прогулок. Это были отважные военнопленные, которым при исключительных обстоятельствах удалось бежать. Сто раз они могли погибнуть. Сто раз их поврежденный воздушный шар мог оказаться с ними в море, но их ждала необыкновенная судьба. Поднявшись 20 марта из Ричмонда, осажденного войсками генерала Гранта, они находились теперь в 7 тысячах миль от этого города, столицы штата Виргиния, главной крепости Южан во время страшной междоусобной войны. Они пробыли в воздухе пять дней. Побег этих пленников, побег, которому суждено было закончиться уже известной нам катастрофой, произошел при следующих любопытных обстоятельствах. В феврале 1865 года во время одной из смелых, но неудачных попыток генерала Гранта захватить Ричмонд, несколько его офицеров попали в руки неприятеля и оказались пленниками в городе. Одним из наиболее выдающихся среди них был инженер по имени Сайрес Смит. Сайрес Смит, уроженец Массачусетса, был и первоклассным учёным. Правительство Соединённых Штатов поручила ему во время войны управление железными дорогами. Это был худой, костлявый и сухопарый человек с коротко остриженными сидеющими волосами и густыми усами. Ему было около 45 лет. Его характерная голова со сверкающими глазами и редко улыбающимся ртом, голова ученого и практика, напоминала изображение на древней медали или монете. Сайрес Смит был одним из тех инженеров, которые в начале своей карьеры сами работали киркой или молотом, подобно генералам, начавшим военную службу рядовыми. Наряду с изобретательным умом он обладал и ловкими руками. Мускулы его отличались редкой неутомимостью. Человек мысли и действия, он работал без напряжения, полный жизненной силы и неослабной настойчивости. не отступающий ни перед чем. Образованный, практичный, как говорится, оборотистый Сайрис Смит при любых обстоятельствах всегда владел собой. Вдобавок ко всему, Сайрис Смит был храбр. В междоусобной войне он участвовал во всех битвах. Начав службу под начальством генерала Гранта, он сражался в числе волонтеров от штата Иллинойс при Падуке, Бельмонте, Питтсбург-Лединге, участвовал в осаде Каринфа, в битве при Порт-Гибсоне, при Блэк-Ривер, при четануге при Уилдернесе и в бою на реке потомак Он походил на своего генерала, который говорил, «Я никогда не считаю своих убитых». Сотни раз мог бы Сайрес Смит оказаться в числе тех, кого не хотел пересчитывать грозный грант. Но хотя он не щадил себя, судьба неизменно ему покровительствовала. до того дня, когда он был ранен и взят в плен в битве под Ричмондом. В один день и час с Сайресом Смитом попал в руки южан и другой северянин. Это был никто иной, как достопочтенный Гедеон Спилит, корреспондент газеты Нью-Йорк Геральд, которому было поручено сопутствовать Северной армии и давать сообщения о ходе войны. Гедеон Спилит принадлежал к той удивительной породе английских и американских журналистов, которые ни перед чем не отступают, когда хотят получить точные сведения и в кратчайший срок сообщить их своей редакции. Этот человек отличался незаурядными достоинствами: решительный, энергичный, готовый ко всему, всегда находчивый, побывавший везде и всюду, солдат и художник одновременно. Он всегда мог дать хороший совет, не знал колебаний, не считался с опасностью, трудами и усталостью, когда предстояла возможность узнать что-нибудь новое, сначала для себя, а потом для своей газеты. Неутомимый охотник за неизвестными, неопубликованными еще новостями, способный на невозможное, он был одним из тех неустрашимых наблюдателей, которые могут писать под градом пуль, набрасывая заметки среди рвущихся снарядов. Всякая опасность, была ему желанной. Как и Сайрес Смит, Гидеон спилит не пропустил ни одной битвы и неизменно шел в первых рядах, с револьвером в одной руке и блокнотом в другой. Карандаш ни разу не дрогнул в его пальцах. Он не загружал проводов телеграфа бесконечными депешами, как те, которые пишут и тогда, когда писать нечего, но каждое его сообщение, краткое, ясное, определенное, всегда освещала какой-нибудь важный вопрос. Не было чуждо ему и чувство юмора. Гидеон Спилет тоже участвовал во всех боях, всегда был на передовых позициях с револьвером в одной руке, с записной книжкой в другой, и под градом картечи карандаш не дрожал в его руке. Именно он, после боя у Блэк-Ривер, чтобы не потерять место у окошечка телеграфа и первым сообщить в свою газету, Результат сражения два часа подряд диктовал телеграфисту первые главы Библии. Это обошлось Нью-Йорк геральд в две тысячи долларов. гедеону Спилету было не больше сорока лет. Это был высокий мужчина со светлыми, чуть-чуть рыжеватыми бакенбардами и спокойными, живыми, все замечающими глазами. Эти глаза принадлежали человеку, привыкшему сразу схватывать все детали окружающего. крепко сколочены, он закалился благодаря пребыванию во всех климатах, как закаляется клинок от холодной воды. Уже 10 лет Гидеон Спилет был официальным корреспондентом Нью-Йорк Геральд и занимал его столбцы не только сообщениями, но и рисунками, ибо он владел карандашом не хуже, чем пером. Перед тем, как его взяли в плен, он был занят описанием и зарисовками боя. Последняя запись в его блокноте гласила: Один из южан прицелился в меня и промахнулся. Как всегда, Гидеон Спилет вышел из этого дела без единой царапины. Сайрес Смит и Гидеон Спилет, которые знали друг друга только по слухам, были доставлены в Ричмонд. Инженер быстро оправился от раны. Выздоравливая, он познакомился со спилитом и оба научились ценить друг друга. Их связало желание убежать из плена, присоединиться к армии Гранта. Смит и спилит решили воспользоваться первым удобным случаем. Хотя им и было разрешено свободно ходить по городу, бегство казалось невозможным. Ричмонд охранялся слишком строго. Спустя некоторое время к Сайресу Смиту пробрался один из его слуг, преданный ему всей душой. Этот смельчак был негр. родившийся в поместье родных инженера. Его мать и отец были рабами, но Сайрес Смит, убежденный сторонник освобождения негров, уже давно дал ему вольную. Получив свободу, бывший раб не захотел расстаться со своим господином, готовый умереть за него. Это был парень лет тридцати, сильный, ловкий, проворный, спокойный, кроткий и сообразительный. Он отличался большой наивностью, услужливостью и добротой и постоянно улыбался. Звали его Навуходоносор. Откликался же он на сокращенное НАБ. Когда НАБ узнал, что его хозяин взят в плен, то не колеблясь, покинул Массачусетс, добрался до Ричмонда и благодаря своей ловкости и хитрости сумел неоднократно рискуя жизнью проникнуть в осажденный город. Радость Сайреса Смита и восторг Наба, когда они увидели друг друга, не поддаются описанию. Но если Набу удалось пробраться в Ричмонд, то выйти оттуда было труднее. Пленников стерегли очень тщательно. Чтобы предпринять попытку к побегу с некоторой надеждой на успех, нужно было какое-нибудь исключительное обстоятельство. Но такого случая все не представлялось, А создать его было нелегко. Между тем, Грант энергично продолжал действовать. Победа при Питерсбурге обошлась ему дороговато. Соединившись с войсками генерала Баттлера, он, тем не менее, не мог добиться под Ричмондом никаких результатов. Ничто не предвещало близкого освобождения пленников. Журналист, для профессии которого бездеятельная жизнь в Ричмонде не представляло ничего интересного, был вне себя. Его не оставляла одна мысль – выбраться из города любой ценой. Он даже совершил несколько попыток побегу, но отступил перед непреодолимыми препятствиями. Осада тем временем продолжалась, и если пленникам не терпелось выйти из города, чтобы присоединиться к войскам Гранта, то некоторые из осажденных тоже стремились покинуть Ричмонд и вступить в ряды Южной армии. В числе последних был некий Джонатан Форстер, явный сторонник сепаратистов.